Остановился, только выйдя из-под высокой стеклянной крыши вокзала. Мимо проплывали вагоны, украшенные начищенными медными буквами МОСВ. Международное общество спальных вагонов. Багажный вагон, холодильный вагон, в котором обычно везли в Россию нежный груз, фиалки из Италии. Бестужев печально покривил губы. Сейчас там находилось и тело поручика Лемке точнее, петербургского приват-доцента Людвига Фридриховича Вернера, совершавшего поездку ради собственного удовольствия и злодейски убитого в Вене неизвестными злоумышленниками. Перейдя пути по звонкой металлической эстакаде, он уверенно направился к боковому выходу, предъявил контролеру перронный билет и беспрепятственно покинул вокзал. Один из многочисленных провожающих, не обремененный ничем, кроме тросточки, той самой, с залитой свинцом рукоятью, прилично одетый молодой человек, ничем не выделявшийся из толпы венцев. Опять-таки с непринужденностью истого венца направился к остановке Конки, высматривая номер 57-й, идущий на Луизенштрассе. Когда сытые, аккуратные немецкие лошадки с коротко короткоподстриженными хвостами остановились, вошел в вагон и устроился на свободном месте у окна. Прикрыв глаза, облегченно вздохнул, Слежки за ним не было, значит, удалось уйти, не привлекая внимания. Все, кому это ведать надлежит, полагают, что он по-прежнему находится в набирающем скорость поезде. Легкомысленного настроения не было. Откуда ему взяться, не та ситуация. Но он определенно ощущал некую легкость как в движениях, так и в мыслях. Он был сейчас чем-то вроде невидимого человека из английского романа Уэльса, и его как бы и вовсе не существовало на свете. Рижский коммерсант готлиб Краузе, хотя как будто бы и оставался в этом мире, но исключительно в виде паспорта, лежавшего в кармане генерала Аверьянова. В прозаической венской конке ехал, да будет вам известно, коллежский советник Иван Бернгардович фихты из Санкт-Петербурга, скромный чиновник Министерства юстиции, путешествовавший для собственного развлечения и за собственный счет. Российский подданный немецкого происхождения — наиболее удобные личины и в германии и в австро венгрии в таковом немце видят как бы чуточку из своего не вполне иностранца как опытный жандарм, знающий законы сыска он понимал что пребывает сейчас в совершеннейшей безопасности надежно растворился среди миллиона семьмисот тысяч жителей дунайской столицы никто не объявлял в розыск человека с его приметами никто понятия не имел о паспорте на фамилию фихта Ну, а шанс столкнуться нос к носу с графом фон Тарловски или кем-то из его людей настолько ничтожен, что его и не следует принимать в расчет. Вот уж поистине невидимый человек. а его существование никто и не подозревает, а потому и искать не станет. При нем была значительная сумма денег и браунинг, позаимствованный у одного из офицеров Аверьянова. В сочетании с чистым паспортом вполне достаточная экипировка для предстоящей работы — У других порой и того не было. Опять-таки, как опытный сыщик, он прекрасно отдавал себе отчет, что его спасительная невидимость до поры до времени. Любой нелегал, каковым он, собственно, сейчас и являлся, невидим и неуловим исключительно до той поры, пока не вошел с кем-нибудь в связь, пока не оказался в среде плотно контролируемой полиции. Это одна из тех азбучных истин, какие прекрасно знают и те, кто скрывается, и те, кто ищет. Бессужев, разумеется, не собирался попадать в ту самую среду, кишащую полицейскими осведомителями, но в том-то и опасность, что любой из людей, с которыми он собирался встретиться, мог оказаться под надзором тайной полиции. Но это уж неизбежный риск, другого пути просто не существует. Как и наметил заранее, он снял номер в Бристоле на Рингштрассе. Заведение не из дешевых, но экономить ему пока что не приходилось — Чем больше и роскошнее отель, тем легче затеряться, тем меньше полиции вокруг. Совершеннейшее отсутствие багажа никого не удивило. Приезжие сплошь и рядом так поступали. Оставляли багаж на станции и налегке отправлялись разыскивать подходящее помещение. Часто в Австрии и Германии от русских подданных требовали не только сведения о личности, но и паспорт. Однако у бестужего паспорт не просили. Вполне возможно, из-за его немецкой фамилии и достаточно хорошего немецкого языка с вкраплением истинно венских словечек. И не исключено, причина особого доверия была еще и в том, что Бестужев чуточку вольно перевел на немецкий чин господина Фихте как «юстиценрат».